Песок осыпался все быстрее и быстрее, с яростным свистом. Шу. Сначала Джек просто испугался. Теперь он был вне себя, от охватившего его ужаса. Из песка на него смотрел огромный черный глаз. Глаз чайки, вытягивающий живую плоть из моллюска, словно резину, словно жевательную резинку. Шу. Сухим неживым голосом грохотал песок. Шумело вовсе не в голове у Джека, как он не пытался себе это внушить. Нет, голос был вполне реальный. Его вставные зубы вылетели, когда его ударили бампером. Как они затарахтели по дороге. Ха-ха, так что, как ни крути, черный фургон приедет и за тобой, и за твоей мамочкой. Но Джек уже бежал без оглядки. Волосы его прилипли к лбу, глаза были широко раскрыты, и в них застыл ужас. Джек пронесся по тускло освещенному коридору отеля. Было тихо, как в библиотеке, и слабый свет из-за зашторенных окон падал на выцветшие ковры –